Нищий приходит на пир. Женихи не хотели замечать знаков приближающейся беды. А это был предпоследний день их жизни. Все как обычно. Днем собрались на площади, чтобы гурьбой пойти в дом Одиссея. Там на площади встретился им телемах. С напускной радостью поздравляли они его с возвращением, восхищались его отвагой, скрывали к нему неприязнь. Городская площадь невелика для жителей Итаки одно из любимых мест в городе, место собраний и встреч. Вот и Телемах пришел сюда в надежде встретить Феоклимена бродячего предсказателя, которого взял с собой из Пилоса. Вчера он не мог к себе пригласить Ганимова Феоклемена, потому что сам, прячась от женихов, не ночевал дома. Того приютил Перей, товарищ телемаха по плаванию в Пилос, но то было вчера. Сегодня сын Одиссея ходит открыто по городу, Он выглядит уверенным в себе, при нем боевое копье, с ним две собаки, которых берет далеко не на любую прогулку. Только что живым и здоровым он показался матери, уже не верящей в его возвращение, но даже не успел ничего рассказать толком, сразу же отправился сюда, на площадь. В чем причина поспешности? Не в том ли, что... Не хотел сообщать об известии минилая про нимфу Калипса, у которой семь лет в плену Одиссей. В песне Дошедшей до нас на этот счет ничего не поется. Как бы то ни было, Феоклемен, за которого считал в ответе себя Телемах, ему действительно встретился, и вот уже недавний попутчик у него в гостях. Оба приняли омовение в купальнях. Облаченные в чистой одежды, оба предстают перед пенелопой, слегка задетой неразговорчивостью сына. А со двора доносятся голоса. Женихи уже здесь, и пока еще не пригнали к обеду всех домашних животных, они состязаются в метании диска. Кто дальше? Рассказ телемаха подробен. Где был, с кем встречался. Самое главное — об Одиссее. Тут ясно одно жив отец и, по крайней мере, еще недавно был в плену у нимфы Калипсо. Залог правдивости сообщения Всезнайство морского старца Протея от этого божества узнал Минилай о судьбе Одиссея. Фиаклеменс, со своей стороны, известил Пенелопу даром что прорицатель о большим, а значительно большим. Птицу вещунью видел он с корабля. Вот его слово. Одиссеи уже здесь, на Итаке, И скорая погибель грозит женихам. Между тем во двор на убой пригнали свиней и быка. Дело осталось за козами и баранами. Этих гнали уже по тропе главный козовод Меланфий И два ему подчиненных под Паска. Впереди был священный источник. Ключ бил из скалы в обложенный камнями водоем, откуда и такицы брали питьевую воду. Здесь же перед алтарем приносили жертвы нимфам. Вот здесь и встретится Меланфий с Одиссеем. Чуть ранее вывел Евмей нищего старца из дома, Афина вновь состарила Одиссея. По правде сказать, Он не был уверен, что доберется ветхий странник до города, не знал, какую лучше дать ему палку, более на посох похожую или же на клюку. Мог бы так в скором времени сказать казапас Меланфий, а точнее, тень его в царстве мертвых. Доставлял я в тот день коз на перженихам. это так. Два подпаска гнали, значит, коз. А я рядом, я закос перед женихами в ответе. Значит, им доставлял. Я главный козапас. Мне главному допускалось стол с женихами делить, подливать вина, когда им хотелось, и вообще женихами. Я был уважаем. Некоторые меня самого за жениха принимали. Доставляю, значит, по тропинке в гору, а мои, значит... «Гонят коз по тропинке, и тут у источника, значит, где нимфи-алтарь, все его знают, мы двоих обгоняем. Свинопас Евмей ковыляет, а за ним какой-то оборванец, нищий с палкой едва тащится. Это надо поискать у нас еще таких оборванцев. Ну и как мне не сказать, абразины ваши одна другой лучше». — Ты, кажись, это, значит, вместо свиньи гонишь. Ну, молодец! Где ты откопал чудо такое? Из какой канавы вытащил? Пень трухлявый выглядит, краше. Куда ты ведешь его, не к женихам ли? А он и верно к женихам ведет. С ума спятил. Что ж, спрашиваю, он там у нас побираться будет? — Так нас вытащнет всех за столом от одного его вида. Говорю, гони ты прочь эту нищую дрянь в лохмотьях. Обмолчат, а мы с козами их по тропе обгоняем. Я, как значит, вдарю ему ногою в бедро. Хорошо так, смачно вмазал. А сам вперед, наверх, дальше. Оглянулся. Тропа крутая, а он устоял, значит. Еще я подумал, стойкий какой, устойчивый. И не пикнул. Зато Евмей заверещал руки к алтарю, протянул, стал, понимаешь ли, к ним, фом взывать, чтобы вспомнили жертвы, которые, значит, им Одиссей приносил, и вернули бы его поскорее, а уж он с этим негодяем разделается. Со мной, значит. Будто я кощун какой-то. Человека перед священным ключом избиваю. Сказал я ему, дурак ты, дождешься, что продадут тебя в заморское рабство?» Ударил бы, да отошел уже далеко. А нищий, как не мой, только вижу, что злость таит. А ведь он значит мог меня там и крохнуть на месте. Снес бы мне голову своей клюкой. Ну, почему, почему он так не сделал? Это была бы легкая смерть. Здесь в царстве аида я бы благодарил богов за то, что так получилось. «Откуда ж мне было знать, кто он? Кто ж знал из нас, чем это кончится?» Это первое оскорбление из тех, что перенес Одиссей, возвратившись в Итаку. Раб ударил хозяина. Ну-ну. А у этого Меланфия есть еще сестра. Меланфо. Была когда-то любимицей у Пенелопы, воспитывалась как дочь Так вот она себя тоже покажет. А еще у него шесть братьев, все они вместе со своим престарелым отцом живут за городской стеной у старика Лаэрта, отца Одиссея, вместе ухаживают за плодоносным садом. Эти жизнь будут готовы за Одиссея отдать, а те двое, те жизни впустую из-за женихов лишаться. Вот как в семьях бывает. В нищем облике с клюкой. Не знал еще Одиссей, подходя к дому, кто из рабов с ним, а кто против. Прислушался. Звучали струны кефары, потом послышалось пение. Голос принадлежал фемию, песнопевцу, украшению пира. Вспомнил Одиссей родное жилище. От двойных ворот до последнего закутка в доме и мощенный двор, и комнаты вереницей. Входить вместе было нельзя. Решали с Евмеем, кто первым переступит порог. Старший свинопас боялся оставлять нищего старика во дворе. Вдруг камнем прибьют, опять же, собаки. «Иди», — сказал Одиссей, — «не боюсь ни того, ни другого». Во дворе Одиссея остановился у навозной кучи. На ней лежал старый охотничий пес. Дряхлый, шелудивый, блохастый, всеми брошенный, и забытый, он издыхал. Аргус. Застыло песье имя на губах Одиссея. Едва сдержался, едва не выдал себя. Это был... Аргус, вскормленный Одиссеем, лучший из охотничьих псов. Одиссей помнил его быстрым, отважным, выносливым, наделенным необыкновенным чутьем и зрением. Аргус с трудом поднял голову и, увидев Одиссея, прижал уши. Он узнал хозяина. Тяжело задышал, вильнул хвостом, сил подползти не было. Смотрел в глаза долгожданному человеку. Одиссей отвернулся от Евмея, чтобы не показать слезу, побежавшую по щеке, быстро провел рукой по лицу. Аргус уткнулся мордой в навоз. И счастливый умер. Вошел Евмей. Пир разгорался. Евмей увидел, как Телемах подает ему знак рукой, подошел, сел рядом на расстояние от Антиноя. Телемах знал, что следом за Евмеем появится Одиссей в облике нищего старика. Трудная задача была у Телемаха ничем не выдавать сыновние чувства к отцу. Что бы сейчас ни произошло с нищим странником, какие бы ни наносились ему оскорбления, Телемах должен сдерживать себя. Так он обещал Одиссею сдерживать до поры, до того, как наступит расплата. А вот и он вошел, привалился спиной к стене, опустился на пол. Перующим было мало дела до пришедшего, но некоторые его заметили и удивленно переглядывались. Мог бы и так в скором времени сказать жених Антиной, Точнее, тень его в царстве мертвых. Кто пустил? Откуда взялся? Вошел и сел у порога. У нас изысканное кушанье, превосходное вино, У нас музыка звучит, песнь исполняется, А этот в своих отрепьях сидит, по сторонам поглядывает. Дряхлый мерзкий старикашка смотреть тошно. Телемах ему мясо посылает и лепешку еще. Евмей несет подачку от стола к порогу, а телемах громко, так, чтобы другие слышали. Велит Евмею передать нищему, чтобы не стеснялся, был смелее, шел бы сюда просить подаяния. Э — -э, Думаю, хочешь показать, кто в доме хозяин. Ну, давай, давай. Только у них все хитрее было. Сговор у них был, как потом оказалось когда он пошел с котомкой своей. Все, как я, спрашивали, откуда явление, и никто понять не мог. Тут Меланфия объявляет, что его Евмей привел. Он их вдвоем встретил, когда кос к нашему столу гнал. А я видел, они порзнь входили. Тут бы мне и сообразить, что дело нечистое. Да я вместо того ругаться стал, а им только это и нужно было». И позорище двуногое на свиньях свихнувшаяся, говорю я и вмею, какого рожна ты этого едока привел, чтобы он обжирал твоего хозяина, так что ли? Тут телемах, конечно, прицепился к слову. Как же, как же это? Он ведь хозяин. Он мне, видите ли, разрешает... По-хозяйски так разрешает подать со стола. Дескать, он-то не обеднеет, а вот за меня ему страшно, потому что мне, видите ли, легче обожраться в усмерть, чем дать крошечку хлеба кому-нибудь. Ах ты, зараза! И этот тоже он уже понабирал у других котомку, чуть ли не целую, и ко мне подваливает. И толдычит мне о своей жизни корявой про каких-то пиратов, про какой-то Египет. Да что же это такое? Да почему я терпеть это должен? Хочешь, чтобы тебя отсюда за ноги выволокли? А он мне сказал, это мне, что я глуп, настолько же, насколько хорош лицом, и пошел от меня. А я скамейкой да со всего размаха в спину ему. Сила есть у меня, диск отлично метаю, а он только плечами дернул и дальше идет. Сел на пороге и оттуда, глядя на меня, вещается зловещим спокойствием. Я даже не понял, что он сказал, понял только, что не доживу до свадьбы. Меня трясет, а наши тоже хороши. Побойся нищего обижать, можешь напороться на Бога. Часто бессмертные принимают нищенские. Облик, чтобы испытывать смертных. А я вот так теперь понимаю. С бессмертными проще. К ним знаем подход жертвы молитвы. Хуже напороться на смертного, не намеренного прощать. Могла бы так сказать евреклея. Ах, как расстроилась госпожа, узнав, что в доме ее Алкиной обидел нищего странника. Да чтобы его самого Аполлон стрелой поразил, как он в других скамьями кидается. А я говорю, услышат боги наши молитвы, вернется Одиссей, он им покажет. А мне, госпожа, что за странник такой? Вдруг он знает об Одиссее? Послал госпожа позвать Евмея, чтобы он рассказал о страннике. А тот пришел и обрадовал, странник этот где только не побывал. Слушать его заслушаешься. Есть у него вести об одиссее. А мы ему да что ж ты молчал? Зови скорее! Сходил за ним Евмей и вернулся ни с чем. Сказал, что нельзя к нам пойти на глазах пирующих, больно злые они и дрочливые. Лучше подождать до заката, когда по домам разойдутся. Госпожа, и то верно. Будем ждать, когда ночь наступит.